Автобус на Зашешевье следующим летом пошёл, целых два рейса в неделю. Лузгинайта новость обрадовала. Впрочем, сам он приехал на машине. Рожать, говоришь, с ней? Прищурился Муромский. Кто намечается, парень, не бойсь. Ну, дело привычное, один-то парень у тебя уже есть. И Муромский расхохотался. Да, Кевнул Лозгин. Есть отличный парень. У меня не у вас. Муромский почесал в затылке. Сам жалею, что так по-дурацки вышло, признался он. Здесь человеку-то чтобы прижиться, годы нужны, по себе знаю. Ты и Вовке это привет большой. Скажи, помним дурным словом не поминаем. Всегда ждём в гости. Провд, если сможешь, привози его. Посмотрим, будет оказия, привезу. А где это лесничество? Севернее, неопределённо ответил Лусгин. Далинский нашёл подходящее для Вовки место чудом, нажав, как говорится, на все педали. А денег, сколько он вбухал в этот проект? Лишь не раз светить местоположение оборотня просто боялись.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 Походя освоил видеосъемку, научился ловить рыбу и ездить на велосипеде, и играть в домино. Биологи к ловке быстро привыкли и уже забыли, как обходились без него раньше. Кажется, оборотень был наконец-то счастлив. Еще бы, он запросто вел в поле наблюдения, с которыми не управлять ни один человек. Братья Яшины угостили Лузгина фирменным ташнотным самогоном. ударились воспоминания и расспросы. Представляете, объяснял Лусгин Захмелев. Я ведь ехал сюда, чтобы спокойно разобраться в себе, а угодил вместе с вами в передрягу. И разобрался, нашёл смысл, понял, зачем я, вроде бы. Слушай, да место здесь такое, сказал Юра. Точно, подхватил Витя. Чем дольше тут живу, тем умнее становлюсь. Чувствую, скоро во всём разберусь вообще. Тогда расскажу тебе, Андрюха, а ты книгу напишешь, и назовём мы её ее... Опять Библия, предложил Лузгин. Нет. Окончательная книга про жизнь. Слушай, братка, зачем длинно? Назови её коротко. Пиздец. Конкретно и понятно. Не допечатают, вздохнул Витя. За Шешеевский хотели знать, как дела у Вервольфа, и чуть ли не влюбик к нему признавались. Но почему-то одному Егерю Сене Лузгин показал свежую фотографию Вовки. Как подросток, обрадовался Сеня. Возмужал. Скоро подружку ему такую же ловить будем. Ой, не трави душу. Я этого возмужания заранее боюсь. А ты не боишься, милок, сказал Сеня. Ничего не бойся. Видишь, как хорошо всё устроилось? И дальше образуется. Лузгин посмотрел на него из-под лобья и воздержался от комментариев. Он теперь знал твердо, что образуется всё непременно у всех, только очень по-разному. В городе стало ещё больше реклам, магазинов и автомобилей. Ездить по московской здесь пока не научились, и пару раз Лусгин чуть не врезался в борегенов, закладывавших поперёк дороги немыслемые пируэты. Грейс встретила его радостно помахивая хвостом. Пёс заметно постарел, и у Лусгина от предчувствия скорой разлуки с ним защемило сердце. Далинский на веранде расчёсывал Кати волосы. Смотри, как отрасли. Скоро будет ниже пояса коса. Катя мягко улыбнулась Лусгину. Она всем улыбалась. Потом Далинский унёс Катю в дом и вернулся с бутылкой коньяка. Ты остаёшься, распорядился он. Завтра с утра берём Зыкова и едем к Женьке в больницу. Тотта -то капитан обрадуется. Если опять не примет нас из-за вампиров или агентов тайного ордена грядущих, с ней ему уже не так страшно. В прошлый раз Женя был почти адекватен. Доктор говорит, он медленно, но уверенно идёт на поправку. Только надо потерпеть и ждать. Ничего, мы ещё молодые, дождёмся.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 Ночных осталось двое, и вы вместе. Формально не самый плохой конец истории. Формально. А если Долинский понизил голос до шёпота: "Я тебе скажу, что в это полнолуние Екатерина вот здесь, на газоне танцевала, голая. Зачем ей при луне танцевать одетой?" Врёшь. Она пыталась Ей трудно держать равновесие, но она уже пыталась. Извини, пока сам не увижу, не поверю. Долинский помелся. Вообще, я стал ужасно ревнивый, сказал он. Но для тебя сделаю исключение по старой дружбе. Договорились. Как с вампирами. Но о себе Пока я здесь ночной смотрящий, вампиров в городе не появится. Заразу подцепили за прошлый год двое. Это случайность. Оба были в отъезде, когда мы устроили тут бойню. Местные теперь леопаре ей не вкусная добыча. Мы все на себе носим метку предсмертного ужаса мастера. Вот, оказывается, как просто решалась проблема. Кто мог подумать? Не так уж просто. Кстати, ты на чай то своему доложил? Да, но сам понимаешь, кому было положено, тот давно знал рецепт выведения упырей. Мне передали на словах изведительное спасибо за экспериментальное подтверждение известной теории. Ладно, не пристрелили в благодарность, и то хлеб. Убить меня, конечно, сложно. Но ясли очень постараться. Тебя не дёргают больше? Нет. Одной беседой ограничились. Я даже ничего не подписывал. Объяснил, что печатать нашу историю бессмысленно, а рассказывать глупо. Это, в общем, так и есть. Правильно, кивнул Долинский. Ведь частный случай в рамках одного города. И если бы это угрожало всей стране, Тогда мы были бы просто обязаны рассказать людям, а так, правда ведь? Наверное, уклончиво ответил Лузгин. Слушай, а что ты сделал с задержанными? Отловил на ранней стадии и заставил ломаться. Конечно, теперь никаких души спасительных бесед. Хватит с меня, Михаила. Забираю, сажаю в камеру.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 Не пить кровь, не принимать наркотики, не убивать, не воровать, не лгать. Это общий принцип. Если хочешь переломать себя, ломай. Уясни, что с отказа от слабости начинается путь к радости. Я, обычный человек, отказался, почему не можешь ты? Я могу, заверил его Лузгин. Радостнее себя почувствовал,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 лосгина воротило от совершенства с той самой ночи когда мишка описывал ему систему ценностей высшего существа существа которое знает все ответы которое знает как надо только почему же оно так ущербно не важно как оно себя называет мастер старший грядущий не важно человек оно или уже не человек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 А вот хрен, сказал Лузгин. Сам не забуду и вам не позволю. Он высынул в окно руку и показал лозунгу дня от тапырейной средний палец, а задаченные прохожие закрутили головами. Вспыхнул зеленый. Лузгин рассмеялся, нажал на газ и повернул руль в сторону противоположную от Москвы, севернее. тогда, где жил один парень, который тоже ничего не забыл. 2004 год. В романе использованы реальные тексты реклам из личной коллекции автора. Про объявление могу охуеть, рассказал Макс Тимонов. Ценник кровавое месиво увидел Олег Дивов. Образ города собирательный. Настоящая сила зашешевья с описанным не соотносится никак.